Глава 21. Рассказ Марка Истербрука. Вряд ли я когда-нибудь забуду в следующие несколько дней. Они смахивали на сбивающий с толку калейдоскоп, беспорядочные, размытые. Джинджер перевезли из квартиры в частную клинику. Мне разрешалось навещать ее только в приемные часы. По-моему, ее доктор отнесся ко всему этому с высокомерием человека, не сомневающегося в своей правоте. Его диагноз был совершенно ясен. Бронхопневмония вследствие гриппа, хоть и осложненные некоторыми слегка необычными симптомами. Но он заметил, такое постоянно случается, нет более типичного случая, и на некоторых людей не действуют антибиотики. Конечно, все сказанное им было правдой. У Джинджер была бронхопневмония. Поразившей ее болезни не было ничего загадочного, Она просто заболела ею в тяжелой форме. У меня была встреча с психологом из Министерства внутренних дел. Этот маленький, похожий на дрозда человечек, то и дело приподнимался на носочках, глаза его поблескивали за толстыми стеклами очков. Он задавал бесчисленные вопросы, половине из которых я вообще не мог уловить никакого смысла. Но смысл в них наверняка был потому что специалист с мудрым видом кивал, выслушивая мои ответы. Он наотрез отказался брать на себя какие-либо обязательства, что, вероятно, свидетельствовало о его уме. Время от времени он делал заявления, используя слова, которые я счёл его профессиональным жаргоном. Кажется, он испробовал на Джинджер разные методы гипноза, но мне почти никто ничего не рассказывал. Похоже, с общего согласия. Возможно, рассказывать было просто нечего. Я избегал друзей и знакомых, но такая одинокая жизнь была невыносимой, и, наконец, в полном отчаянии я позвонил в магазин Цветику. Не пообедает ли она со мной? Цветик ответила, что с большим удовольствием. Я отвез ее в фэнтези. Цветик весело болтала и я осознал, что ее общество действует на меня успокаивающе. Но пригласил я ее не только из-за ее способности успокаивать. Когда после вкусной еды и вина она впала в счастливую полудрему, я начал осторожную разведку. Мне казалось, что Цветику может быть что-то известно, хотя она сама себе не отдает отчета в том, что это знает. Я спросил ее, помнит ли она мою подругу Джинджер. Цветик, распахнув огромные голубые глаза, ответила «Конечно» и спросила, как сейчас поживает Дженджер. «Она очень больна», — ответил я. «Бедняжка». Цветик выказала все участие, какое смогла. Не очень-то горячее. «Она с кем-то спуталась», — сказал я. «Кажется, она советовалась с вами об этом, о белом коне. Такую кучу денег на них потратила». «О!» — воскликнула Цветик, еще шире распахнув глаза. «Так это были вы?» Пару мгновений я не мог сообразить, о чем она. Потом меня осенило. Цветик приняла меня за того самого мужчину, чья жена-инвалид является преградой, к счастью, Джинджер. Цветика так взволновала это открытие и наша любовная интрига, что она совершенно забыла испугаться упоминания о белом коне. «Это сработало?» — возбужденно выдохнула она. «Почему-то все пошло не совсем так». Куснувшая околела, тварь, а праведник живой», — сказал я. Оливер Голдсмит, элегия на смерть бешеной собаки. «Какая тварь?» — растерянно переспросила Цветик. Я понял, что в беседе с Цветиком надо почаще употреблять односложные слова. Эм, всё рикошетом ударило под Джинджер. «Вы слыхали, чтобы такое случалось раньше?» Цветик никогда о таком не слыхала. «Конечно», — сказал я, — «то, что они вытворяют на вилле белый конь близ матч Диппинг, вы ведь об этом знаете, не так ли?» «Не знаю, где это, где-то в деревне». Я так и не смог выведать у Джинджер, что же они там делают. После этого я принялся терпеливо ждать. «Посылают лучи, да?» — предположила Цветик. «Что-то типа того. Из космического пространства», — добавила она услужливо. «Как делают русские». Я решил, что теперь Цветик опирается на свое скудное воображение. «Что-то типа того», — согласился я. «Но это, видимо, очень опасно. В смысле, оказалось опасным для Джинджер. Вон как она разболелась». «Но разве заболеть и умереть должна была не ваша жена?» «Да», — сказал я, смирившись с ролью, которую всучили мне Джинджер и Цветик. «Но, похоже, все вышло наоборот». Удар пришёлся не по той женщине. В смысле? Девушка напрягла все свои умственные способности. Это как если ты неправильно включаешь утюг в розетку и тебя шарахает током? Точно, подтвердил я, именно так. Вы когда-нибудь слышали, чтобы такое случалось прежде? Ну, не совсем так. Тогда как? Ну, я имею в виду, что если кто-нибудь не заплатит... После я была знакома с человеком, который не заплатил. Она испуганно, почти благоговейно понизила голос. Он погиб в метро. Упал с платформы под поезд. Это могло быть несчастным случаем. О нет. Цветика, похоже, шокировала мое предположение. Это они? Я подлил ей еще шампанского. «Я чувствовал, что передо мной особа, которая смогла бы помочь, если бы только удалось выудить разрозненные факты, беспорядочно кишащие в том, что она называет своим мозгом». Девушка слышала, как при ней что-то говорят, и половина сказанных фраз осела у нее в голове, хотя основательно перепуталась и перемешалась. Никто не следил за тем, что болтает при ней, ведь это всего лишь цветик». Меня бесило то, что я не знал, что именно у нее спросить. Если я ляпну что-нибудь не то, она, как кустрица, в тревоге захлопнет створки, и тогда из нее слова не вытянешь. «Моя жена все еще болеет, но, похоже, хуже ей не стало», — сказал я. «Как жаль», — сочувственно сказала Цветик, прихлёбывая шампанское. «Что же мне теперь делать?» Она понятия не имела. «Понимаете, Джинджер взяла всё на себя, а сам я ни с кем не договаривался. Есть кто-нибудь, с кем я могу теперь связаться?» «Есть какое-то место в Бирмингеме», — неуверенно ответила Цветик. «Оно закрылось», — сказал я. «Вы не знаете кого-нибудь еще, кто был бы в курсе?» «Эйлин Брэндон может что-то знать, хотя вряд ли». То, что в деле совершенно неожиданно появилась еще какая-то Эйлин Брэндон, заставило меня вздрогнуть. Я спросил, кто она такая. «Да, такая страшила», — ответила Цветик. «Совершенно невзрачная. Вся в мелких кудряшках вечной завивки. Никогда не ходит на высоких каблуках. Ну, полный отпад». И пояснила. «Мы вместе учились в школе, и она уже тогда была невзрачной. Зато здорово знала географию». «А что у нее общего с белым конем? «Да, в общем-то, ничего. Ей просто что-то втемяшилось в голову, и она завязала». завязалась с чем?» В недоумении спросил я. «Со своей работой в МИ». «Что такое МИ?» «Ну, точно не знаю. Просто такое название — МИ. Что-то насчет маркетинговых исследований или расследований. Такая маленькая конторка». И Эйлин Брэндон работала на них? И что ей приходилось делать? Просто ходить и задавать вопросы. Про зубную пасту, газовые плиты и кто какими губками моется. Такая тоска и скука. В смысле, ну кому это интересно? По-видимому, И интересно. Я почувствовал легкую дрожь возбуждения. Похожая контора наняла женщину, которую посетил отец Горман в тот роковой для него вечер. И, да, точно, кто-то, занятый маркетинговыми исследованиями, заглянул в снятую Джинджер-квартиру. Тут есть какая-то связь. А почему она завязала с работой? Потому что ей стало скучно. Вряд ли. Платили там очень неплохо, но ей такое втемяшилось в голову что конторка не то, чем кажется. Она подумала, что они каким-то образом могут быть связаны с белым конем. Вот в чем дело. Ну, не знаю. Что-то типа того. В общем, она работает теперь в эспрессо-кафе-баре на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Дайте мне ее адрес. Она совершенно не в вашем вкусе. Я не собираюсь к ней подкатывать, жестко сказал я. Мне нужно разузнать кое-что о МИ. Подумываю купить акции одного из таких предприятий. А, понятно, сказала Цветик, полностью удовлетворенная объяснением. Больше из нее нечего было вытягивать, поэтому мы допили шампанское я отвез ее домой и поблагодарил за чудесный вечер. На следующее утро я попытался дозвониться Лежену безрезультатно. Однако, хоть это и было непросто, я связался с Джимом Кориганом. Как насчет того психологического ничтожества, с которым ты сводил меня, Кориган, что он говорит о джинджер? Говорит много длинных слов, но сдается мне, Маркон он в полном замешательстве. И, как ты знаешь, люди нередко болеют пневмонией. В этом нет ничего загадочного и необычного. Да, ответил я, и как мы знаем, несколько человек из определенного списка умерли от бронхопневмонии, гастроэнтерита, бульбарного паралича опухоли мозга, эпилепсии, паратифа и других болезней, диагноз которых был поставлен очень точно. «Я знаю, каково тебе, но что мы можем сделать?» «Ей хуже, да?» — спросил я. «Ну, да». «Значит, нужно что-то сделать?» «Например». «У меня есть пара идей». Поехать в матч дипинг, взяться за тирзу Грей, вытрясти из нее всю душу и заставить отменить чары или что она там сотворила. Хм, может это что-то и даст. А еще я могу пойти к Винобалзу. К Винобалзу? Резко спросил Кориган. Но он вне игры. Как он может быть с этим связан? Он же калека». Как знать? Я могу пойти к нему, сдернуть плец с его колен и проверить атрофированы на самом деле его ноги или нет? Мы это уже проверяли. Погоди, я случайно встретился в матч-диппинг с тем маленьким аптекарем, Осборном, и хочу пересказать тебе его соображения. Я обрисовал теорию Осборна о маскировке. У этого человека навязчивая идея, — сказал Кориган, Он из тех, что всегда должны быть правы. Но скажи-ка, разве не может оказаться все так, как он говорит? «Ведь это возможно, верно?» Помолчав минуту-другую, мой приятель медленно сказал. «Да, должен признать, такое возможно. Но тогда об этом должны были бы знать несколько человек, и им должны были бы очень щедро платить, чтобы они держали язык за зубами». «Ну и что? Он же купается в деньгах! Лежен уже выяснил, как он сколотил такое состояние?» «Нет». «Не совсем. Я тебе кое в чём признаюсь. С этим парнем не все чисто, у него темное прошлое. Но на все деньги у него имеются очень умно составленные всеобъемлющие документы. Их невозможно проверить, не потратив на расследование долгие годы. Полиции приходилось заниматься такими делами и раньше, когда она сталкивалась с финансовыми мошенниками, заметающими следы с помощью безгранично сложной паутины. Полагаю, управление налоговых сборов уже некоторое время рыщет вокруг Виноблза. Но он умён. А кто он, по-твоему? Глава всего предприятия? Да, я так думаю. По-моему, именно он все и планирует. Возможно. Я согласен с тем, что, судя по описаниям этого человека, у него хватило бы для такого мозгов. Но он наверняка не стал бы заниматься настолько грязной работой, чтобы собственноручно убивать отца Гормана. «Стал бы, если бы это требовалось проделать срочно. Скажем, отцу Горману требовалось заткнуть рот, прежде чем тот передаст дальше сведения о деятельности виллы «Белый конь», который узнал от умирающей женщины. Кроме того, я резко замолчал. «Алло, ты там?» «Да, просто думаю. Пришла в голову одна мысль». «Какая мысль?» «Пока не скажу точно». Насчет того, что полную безопасность можно было обеспечить только одним способом. Я еще не до конца все продумал. Во всяком случае, я должен идти, у меня свидание в кафе». «Вот уж не знал, что ты завсегдатый кафешек в Челси». «Ничего подобного. Вообще-то это кафе на Тоттенхэм-Корт-Роуд». Я положил трубку, взглянул на часы, направился к двери и тут зазвонил телефон. Я заколебался. Десять к одному, что это опять Джим Корриган Перезванивает, чтобы расспросить подробнее насчет моей идеи. Сейчас мне не хотелось разговаривать с Джимом, и я зашагал к двери. Но телефон настойчиво, раздражающе трезвонил. А вдруг звонят из больницы. Джинджер. Я не мог рисковать пропустить такой звонок. Нетерпеливо подойдя, я сорвал трубку с крюка. «Алло?» «Это вы, Марк?» «Да, кто говорит?» «Я, конечно», — укоризненно раздалось в трубке. «Послушайте, мне нужно кое-что вам рассказать». «А, это вы», — я узнал миссис Соливер. «Послушайте, я очень тороплюсь, мне надо бежать. Перезвоню позже». «Не выйдет», — твердо заявила писательница. «Вы должны выслушать меня немедленно. Это важно». «Тогда говорите быстрее, у меня свидание». фу ответила она, — «на свидание всегда можно опоздать». «Все опаздывают, тем больше вас будут ценить. Но мне и вправду нужно». «Послушайте, Марк, это важно. Я уверена, что это важно. Это должно быть важно». Глядя на часы, я как мог смирил свое нетерпение. «Ну, у моей Милли танзелит. Ей стало очень худо, и она уехала за город к сестре». Я скрипнул зубами. «Ужасно сожалею насчет Милли, но, честное слово...» «Слушайте, я еще даже не начала». «О чем это я?» «Ах, да. Милли пришлось уехать в деревню, поэтому я позвонила в агентство по найму, в которое всегда обращаюсь. Ридженси. Название всегда казалось мне очень глупым, прямо как название кинотеатра. Я действительно должен». И спросила, кого они могут прислать. «Они сказали, что сейчас с персоналом так сложно...» Вообще-то они всегда так говорят, но, дескать, они сделают все возможное. Еще никогда моя подруга Миссис Оливер не доводила меня до такого иступления. И вот сегодня утром от них приходит женщина. И кем, по-вашему, она оказалась? Понятия не имею, послушайте. Женщина по имени Эдит Бинс. Смешное имя, правда? И вы ее знаете? Нет, не знаю. Никогда не слышала о женщине по имени Эдит Бинс. И все-таки вы ее знаете и не так давно ее видели. Она много лет служила у вашей крестной, леди Хескет Дюбуа. А, вот вы о ком. Да, она вас видела в тот день, когда вы приходили за картинами. Что ж, все это очень мило, и я надеюсь, вам с ней повезет. Я считаю ее самой надежной, достойной доверия и все такое прочее. Так они и отзывалась тетушка Мин. Но вообще-то в данный момент. Подождите, вы что, не можете подождать? Я еще не перешла к главному. Она села и принялась изливаться насчет леди Хескет-Дюбуа и ее последней болезни и всякого такого, потому что все любят поговорить о болезнях и смертях. А потом сказала «это». «Сказала что?» «То, что привлекло мое внимание. Нечто вроде «бедная дорогая госпожа, она так страдала». Сказали, у нее что-то ужасное с мозгом» а ведь она только что была совсем здорова, и как жалко было видеть ее в больнице. У нее были такие красивые густые седые волосы, она обязательно подкрашивала их в голубой раз в две недели, и так жаль было видеть, как они выпадают. Прямо вся подушка в волосах выпадали клочьями. И тогда, Марк, я вспомнила Мэри Делла Фонтейн, мою подругу. У нее выпадали волосы. И я вспомнила, как вы рассказывали, что в кафе в Челси девушки подрались, и одна другой повыдирала пригоршни волос. А ведь волосы не так-то легко вырвать, Марк. Вот попробуйте, просто попробуйте выдернуть свои волосы. Совсем немножко, с корнем. Просто попробуйте и увидите. Это неестественно, Марк, что у всех этих людей... Волосы выпадали с корнем. Это неестественно. Наверное, это какая-то особая новая болезнь. Это должно быть неспроста. Я сжал в руке трубку. У меня закружилась голова. Разрозненные факты. Полузабытые обрывки информации сложились воедино. Рода и ее собака на лужайке. «Статья в медицинском журнале, которую я читал в Нью-Йорке?» «Конечно! Конечно!» Я внезапно осознал, что миссис Оливер все еще бодро о чем-то трещит. «Благослови вас Бог!» — сказал я. «Вы замечательная!» Я грохнул трубку на рычаг, тут же схватил ее снова, набрал номер, и на сей раз мне повезло. Я сразу попал на Лижена. «Слушайте», — сказал я. У Джинджер волосы выпадают с корнем, прямо пригоршнями». «Ну, вообще-то да. Думаю, от высокой температуры». «Какая к черту температура? Джинджер страдает, как страдали и все остальные, от отравления талием. Молю тебя, Господи, мы должны успеть!»